Глава 15. Джульетта проснулась рано. Её внутренние часы были настроены на рабочее время. Некоторое время она рассматривала свою комнату, комнату своего детства. Она так долго отсутствовала. Сначала была в колледже, потом устроилась на работу в Казань. Приезжая домой только на Рождество и на неделю летом, она не обращала внимания на свою спальню. Но теперь Ей было почти двадцать восемь, что в её представлении означало, что ей почти тридцать. И вот она, одна в своей постели, разглядывала постер Эштона Кутчера на стене. Что ж, на него было приятно смотреть. На райдера Хейстингса тоже было приятно смотреть. Она потянулась к телефону на прикроватной тумбочке. Вчера на её сообщение об отмене ужина он ответил кратко. Может на следующей неделе? Она написала. Я, наверное, буду на нантаките. Я тоже, ответил он. С тех пор от него не пришло ни одного сообщения. Да из чего было им приходить, если она с ним не связывалась? Свяжется ли? Закрыв глаза, она вспомнила, как он целовал её в своей Tesla. То, что она чувствовала к Райдеру Хестингсу, когда они целовались, и то, что томилось у неё внутри во время поездки в Бостон, было глубже, чем когда-либо раньше. Было более объёмным. "Ха", сказала себе Джульетта, откидывая одеяло и садясь в постели. Более бредовым, было бы правильное слово. Она всегда знала, что не хочет следовать традиционному пути. любви, браку, детям. Она всегда хотела изменить мир к лучшему. И хотя Казан на самом деле не смог добиться мира во всём мире, она знала из комментариев на веб-сайте, что её сообщения о собаках, с которыми жестоко обращались, которые были спасены и получили хороший дом, хотя бы на короткий момент принесли много радости и веры в добро. Может быть, это было малозначительное событие, но оно всё равно имело значение. Она натянула легинсы и осталась в футболке Red Sox, в которой спала. Надела шлёпанцы и спустилась по лестнице, взяв с собой ноутбук. В Кембридже она часто ждала до полудня, чтобы одеться, работая в постели или на диване в халате и тапочках. Она почувствовала соблазнительный аромат кофе. доносящейся из кухни и направилась туда. На кухне была мама. Ты хорошо выглядишь, мама, сказала Джульетта, целуя Лизу в щёку. Хорошо, ответила за ней Лиза и улыбнулась. Что не так? Ты хочешь, чтобы твоя дочь сказала, что ты выглядишь как конфетка? Джульетта налила себе чашку кофе и уселась на кухонный стул. Кстати, о мужчинах, Её прервала Лиза. Я не думала, что мы говорим о мужчинах. И мне нужно открыть магазин. Значит, ты не хочешь послушать о том, как я провела время с райдером Хестингсом? Как ты провела время с райдером Хестингсом? отозвалась Лиза. Об этом я хочу услышать. После его лекции мы каким-то образом оказались на одном пароме по пути назад, и он предложил подвезти меня до Кембриджа на своей Тесле. Продолжай, Лиза скрестила руки на груди и прислонилась к раковине. Он пригласил меня на ужин. Я согласилась. Но потом приехал Тео, и мы решили приехать сюда. Поэтому я написала ему и отменила. И это всё? Всё? Он мне перезвонил? А ты хочешь, чтобы перезвонил? Конечно, хочу. Он такой, мама, и умный, и богатый, и обаятельный. Лиза выглядела обеспокоенной. О, боже, подумала Джульетта. Теперь она будет волноваться и скажет мне, что умный, богатый и обаятельный не лучшие качества для мужа. Ведь мой отец был умён, богат и обаятелен, и посмотри, что с ними стало. Разве он не намного старше тебя, спросила Лиза, стараясь оставаться лучезарной и жизнерадостной, как милая птичка за окном на ветке. Разве Мак не намного моложе тебя, возразила Джульетта. Тушь, сказала Лиза с искриней улыбкой. Она перекинула через плечо свою большую кожаную сумку и поцеловала Джульетту в лоб. Мне нужно открыть магазин. Мы поговорим обо всём позже. Она вышла через заднюю дверь. Джульетта стояла у открытой двери, впитывая сладость утра. Надо сходить на пробежку, сказала она себе и бросилась вверх по лестнице, чтобы надеть спортивный бюстгальтер, свободную футболку и кроссовки. Никакого айпода, никакой музыки в наушниках. Простота. Это было то, что нужно. Это то, что помогало ей почистить голову от мыслей, забыть об электронике и насладиться погодой на этом прекрасном острове. Она поспешила вниз, открыла входную дверь, проверила свой фитбит и ушла. Было приятно бежать. Июнь был спокойным, цвели гортензии и распускались розы. Она петляла по узкой улочке вниз по холму к городскому пирсу. Где парусники, бостонские китобои и рыбацкие лодки покачивались от ветра на воде. Наконец она была дома. Действительно дома. Когда она была моложе, она ходила на вечеринки на пляже Сиска и Дионис со своими друзьями. Но именно городской пирс и небольшой пляж, патрулируемые чайками и кряквами, казались ей по-настоящему своими. Вода здесь была прозрачной, Утки самодовольно плескались. Деревянный причал был усеян раковинами, которые чайки сбрасывали с большой высоты, чтобы разбить и полакомиться вкусным мясом. Отсюда она могла видеть маленький пухленький маяк Бранд-Пойнт и быстроходный паром, замедляющий скорость при заходе в гавань. Здесь, между пляжем и улицей, уже цвели дикие розы, наполняя ароматом воздух. Через гавань На пляже мимо ней кто-то запускал красного змея. Она села на песок, чтобы отдышаться, затем развязала шнурки и пошла по прохладному песку в воду. Было очень холодно, но ей всё равно хотелось упасть в воду, как бы благословлённой жизнью. Вместо этого она вернулась к своим ботинкам, завязала их и встала, оглядываясь по сторонам. Она решила пройтись по докам. вверх и вниз по улицам Swens Wharf, Old South Wharf, Street Wharf и Old North Wharf, пока не оказалась напротив магазина Harbor Sight Stop and Shop, откуда направилась вдоль Main Street. На углу Main Water и South Water она остановилась, когда мимо проезжал большой Range Rover. Betty Witney сидела на пассажирском сиденье, а райдер был за рулём. Она была в шоке. Она согнулась, упёршись руками в колени, и в смятении затрясла головой. Райдер был с красивой Бет. Джульетта застонала. Женщина, выгуливающая своего спаниеля, бросила на неё любопытный взгляд, но Джульетте было не до неё. Она развернулась, набрала скорость, позабыв обо остальной части своего маршрута, и помчалась к себе домой, желая поскорее добраться до своего телефона. Она ненавидела таскать его всегда с собой, но именно тогда, когда он был нужнее всего, она оставила его дома. Она влетела в дом, оставив за собой дверь открытой. На мгновение она снова положила руки на колени, переводя дыхание. Джулита, это ты? позвал Тео из кухни. Да, а ты звалась Джулиета. Дай мне минутку. Я хочу кофе, сказал Тео. Джулиета, пошатываясь, прошла на кухню и рухнула на стул. Так выпей. Вон же стоит кофемашина. Тео обыскал все столешницы. А где капсулы? Мы не используем капсулы. Они не подлежат вторичной переработке. Они не разлагаются. В сушилке есть сито, а в глиняной банке с надписью сахар молотый кофе. Тео нашёл ложку и наполнил сито, ворча себе под нос. Как кто-то может заполнить эту чёртову штуку, когда ты только что проснулся? Сначала нужен кофеин, прежде чем выполнять такие крошечные операции руками. Джульетта фыркнула. Так заполни его накануне вечером. Ты такая задница. Тео ждал, пока машиновский вскипятит воду и наполнит его чашку. Затем отнёс её к кухонному столу и сел. Тео, ты разговариваешь как пятнадцатилетний. Перестань. Ты слишком взрослый, чтобы быть таким грубым. Хм, ну а ты слишком хорошенькая, чтобы быть такой раздражительной. Удивлённая Джульетта не стала припираться. Я только что видела Бэт Уитни в машине с райдером Хестингсом. «Кто такой Райдер Хейстингс?» «Новый богатый парень, который приехал спасти наш остров». «Разве это плохо? Ты, кажется, недовольна». Тео насыпал в кружку три чайных ложки сахара и размешал. «Я думала, что у нас что-то есть», — призналась Джульетта. «Ну, то, что Бетт была в его машине...» Тео вдруг непринужденно спросил. «А как выглядела Бетт?» «Точно», — сказала Джульетта. «Я совсем забыла. Тебе же нравится, Бетт». «Всем нравится, Бетт», — прискорбно сказал Тео. Джульетта смотрела на своего красивого, мягкосердечного брата, и ей хотелось обнять его и прижать к себе, как тогда, когда он совсем маленький и поранился, катаясь на велосипеде. Теперь он выглядел как греческий бог». Правда очень унылый греческий бог. Мы не узнаем, что там происходит, сидя здесь, как пара лопнувших воздушных шариков, сказала она. Я пойду прямо душ и сделаю работу для Казама на своём ноутбуке. Тебе тоже следует принять душ и одеться, а может быть, порыться в комоде и выяснить, нет ли здесь чего-нибудь подходящего. Мама сложила кучу своих вещей в мою комнату. Ох, бедный малыш. Я уверена, что в Калифорнии у тебя было жильё гораздо лучше этого. Вынеси их в коридор, если они тебе мешают, и начни стирку. Давай, веселее. Когда я закончу кое-какую работу, мы поедем в город, и я куплю тебе обед. Тео поднял голову и улыбнулся. Спасибо, сестрёнка. Джульетта направилась вверх по лестнице, чтобы принять душ. Её настроение явно улучшилось после разговора с Тео. Он был таким славным и редко расстраивался, когда она командовала им. Кроме того, он всё ещё был влюблён в Бет, и Джульетта припоминала школьные годы, когда могла застать Бет, уставившуюся на Тео, словно он был мороженым, политым горячим шоколадом в палящий летний день. Роман между Бет и Тео всё ещё мог состояться. Бэт была на 2 года младше Джульетты, из-за чего Райдер казался ещё старше, находясь рядом с ней. Джульетта пела в душе.